Сейчас разобьюсь! Интересно, а почему слезы соленые? Это же вода! Нет, слезы — это не просто вода. Помимо воды в слезах содержится соль. она и придает, кстати, им солоноватый вкус. А еще в слезах есть особые вещества, да, которые питают и увлажняют наши глаза, защищают их от микробов. вот смотри без слез нашим глазам ох пришлось бы нелегко здоровый глаз всегда слегка влажен получается что плакать полезно вот смотри если ты очень сильно расстроился или больно ударился да так что просто не в силах сдерживать слезы то не сдерживайся нет нет это хорошо что ты поплачешь не зря ведь говорят поплачь легче станет синяк или шишка от этого конечно не исчезнут но на душе и правда становится как-то Так лучше Слезы помогают нам освободиться от плохих эмоций Дают им как бы выход Поэтому, поплакав, мы чувствуем себя спокойнее Но рыдать по пустякам совершенно не стоит Нет, друг мой, это может войти в дурную привычку Да, и тогда про меня могут сказать «Ну ты и плакса»